Она схватила его за руку, говоря хорошо ему знакомым милым голосом. «Слава Богу, сир, вы целы и невредимы. Я так за вас боялась, но верно Бог услышал мою молитву». «Что случилось?» — спросил Генрих. «Вы все поймете, когда войдете к себе. Не беспокойтесь об Артоне, я его приютила у себя». И мадам де Софф быстро сбежала вниз мимо него, как будто встретилась с ним на лестнице случайно. «Странно», — сказал Генрих. «Странно», — сказал Генрих.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 продолжил Генрих. Разумеется, я и сам, глядя на бежавшего человека, одну минуту подумал на лямоля. Вы и сами думали? Тогда вполне возможно, что это был Рямоль. Он ничего не знает, спросил Герцог Алансонский. Ровно ничего, во всяком случае важного, ответил Генрих. Теперь я сам уверен, что это был он. Чёрт возьми, сказал Генрих. Если так, то это очень огорчит королеву Наварскую. Она принимает в нём большое участие. Участие, говорите вы? спросил Герцк в замешательстве. Конечно, Франсуа. Разве вы забыли, что его вам рекомендовала ваша сестра? Верно, ответил Герцк упавшим голосом.